Глава третья Она прыгнула в субурбан, помчалась обратно в Вашингтон и всю дорогу спорила сама с собой. «Если дела в самом деле столь плохи, когда подключать Стайвесонта? Прямо сейчас или попозже?» В конце концов остановила машину в Дюпон-Серкл, позвонила боссу домой и задала вопрос напрямую. «Вмешаюсь, когда понадобится», — ответил он. «Кто на вас работал?» «Брат Джо Ричера». «Нашего Джо Ричера? Я не знал, что у него есть брат». «Выходит, есть. И что он собой представляет?» «Такой же, как Джо, может, немного жестче. Старше или младше?» «Это как сказать», — проговорила Фролих. «Сначала был младше, а теперь стал старше». Стайвисонт секунду молчал, потом спросил. «И такой же умный, как наш Джо?» «Пока не знаю», — ответила Фроллих. «В общем, позвоните, когда понадобится», — снова помолчав, произнес Стайвисонт. «Но только не откладывайте, ладно? И больше об этом никому ни слова». Закончив разговор, она влилась в воскресный поток автомобилей, пулей промчалась последнюю милю и припарковалась на стоянке возле гостиницы. За стойкой администрации ее уже ждали и сразу же направили на двенадцатый этаж, в номер 1201. В номер она вошла вслед за официантом. Он нес поднос с кофейником и двумя перевернутыми чашками на блюдцах. Ни молока, ни сахара, ни ложек. Лишь одинокая розовая роза в узкой фарфоровой вазе. Номер оказался стандартный, как и во всякой городской гостинице». Две двуспальные кровати, шторы в цветочек, безликие литографии на стенах, обеденный стол, два стула, письменный стол с мудреным телефоном, телевизор на тумбе, смежная дверь в соседний номер. Ричард сидел на ближайшей кровати, весь в черном. Нейлоновая куртка, футболка, джинсы и ботинки. В ухе наушник, а на воротнике куртки довольно прилично сработанный фальшивый значок секретной службы — Чисто выбрит, волосы коротко подстрижены и аккуратно причесаны. «Что вы хотели мне сообщить?» — спросила она. «Чуть позже», — ответил он. Официант поставил поднос на стол и молча вышел. Пролих проводил его взглядом, дождалась, когда дверь захлопнется, и повернулась к Ричеру. Выдержала паузу. «Вас прямо не отличить от наших ребят», — сказала она. «Вы должны мне много денег», — отозвался он. «Двадцать тысяч? Большую их часть. Вам уже сообщили об этом?» Он улыбнулся. Она кивнула. «Но зачем кассовый чек? Вот что меня озадачило». «Сейчас все поймете». Он встал и подошел к столу. Перевернул чашки, взял кофейник и налил кофе. «Вы очень удачно выбрали время для доставки еды в номер», — сказала она. «Как это вам удалось?» «Я знал, где вы находитесь, знал, что поедете на машине». Он снова улыбнулся. «Сегодня воскресенье, пробок нет. Время прибытия вычислить легко». «Так что вы хотите мне сообщить?» «Что вы молодец», — сказал он. «Что вы большая, большая молодец. Что, думаю, вряд ли кто-нибудь другой смог бы организовать все лучше». «Но есть какое-то «но», — помолчав, спросила она. Но этого, увы, мало. Придется взглянуть правде в глаза. Кто бы не вышел на охоту, он вполне способен осуществить задуманное. Я не говорила, что кто-то вышел на охоту. Он промолчал. «Просто дайте мне информацию, Ричард, и все». «Три с половиной», — сказал он. «Три с половиной что? Шансы из десяти?» «Нет. Армстронг мог быть мертв в три с половиной раза». «Уже?» изумленно уставилась на него Фроллих. «Это по моим расчетам», — сказал он. «А что означает с половиной?» «Три — это наверняка, половина — возможно». «Через пять дней?» Она уже шла к столу, но на пути в замешательстве остановилась. «Но как? Что мы упускаем?» «Выпейте кофе», — посоветовал он. Она, как автомат, снова двинулась к столу. Он протянул ей чашку. Она взяла ее и отступила к кровати. Чашка на блюдце звякнула. «Основных способов два», — начал Ричард. «Как в кино. Метод Джона Малковича или метод Эдварда Фокса. Вы видели эти фильмы?» «У нас есть человек, в обязанности которого входит мониторить фильмы». Она механически кивнула. «В отделе по исследованию охранной деятельности. Он анализирует все ленты о покушениях на видных деятелей». Джон Малкович играл в фильме «На линии огня» вместе с Клинтом Иствудом. «А также с Рене Руссо», — сказал Ричард. «Она там хороша». Эдвард Фокс снимался в «Дне шакала». Герой Малковича хотел убрать президента Соединенных Штатов, а герой Фокса — президента Франции, — кивнул Ричард. Двое грамотных убийц оба работали в одиночку, но между ними есть принципиальное различие. Джон Малкович с самого начала знает, что после выполнения задания в живых не останется. Знает, что через секунду после президента погибнет сам. А Эдвард Фокс хочет выйти сухим из воды. Но у него это не получается. Кино есть кино в ролих Таков был сценарий. Спастись же он мог проще простого. И что? А то, что перед нами два вида стратегии. Работа с близкого расстояния, равносильное самоубийству. «Или безопасная работа издалека?» «Нам это все известно. Я же сказала, у нас есть специальный сотрудник. Мы получаем и расшифровки, и комментарии, и аналитические документы, и докладные записки с предложениями. Иногда встречаемся со сценаристами, если появляются новые сюжеты. Спрашиваем, откуда они черпают идеи». «И как? Узнали что-нибудь полезное?» Фролих пожала плечами, отпила кофе. Видно было, что она роется в памяти, словно все расшифровки, комментарии, аналитические документы и докладные записки хранились у нее в голове, как в картотеке. «День шакала, конечно, произвел на нас впечатление», — сказала она. Эдвард Фокс сыграл снайпера-профессионала с винтовкой, сконструированной так, что ее удалось замаскировать под костыль для ветерана-инвалида. Это помогло за несколько часов до публичного выступления президента проникнуть в одно из окрестных высотных зданий — Убийца планировал выстрел в голову с дальней дистанции. Чтобы потом легче было скрыться, он предусмотрел глушитель. Теоретически, вполне могло сработать, но действие этой истории происходило очень давно, еще до моего рождения, по-моему, в начале 60-х, во времена генерала де Голя, сразу после алжирского кризиса, кажется. Сейчас мы захватываем для охраны куда большую площадь. Думаю, День Шакала на это повлиял». Плюс наши собственные проблемы в начале 60-х, конечно. «А что скажете про фильм «На линии огня»?» — спросил Ричард. «Джон Малкович сыграл там бывшего агента ЦРУ», — отозвалась она. «Он изготавливает пистолет из пластмассы, чтобы пройти через металлодетекторы, и пробирается на одну из встреч предвыборного турне, намереваясь застрелить президента с очень близкого расстояния. После такого, как вы и сказали, наши бы немедленно его убрали». «Но на перерез пули бросается старина Клинт», — добавил Ричард. «На мой взгляд, фильм хороший». «А на наш взгляд, неправдоподобный», — возразила Фролих. «Там есть два основных недостатка. Во-первых, мысль о том, что безотказно работающий пистолет можно собрать из подручных материалов, абсурдна. Мы постоянно сталкиваемся с подобным оружием. Пистолет неизбежно разлетелся бы на куски при попытке выстрелить и оторвал человеку кисть» а пуля просто выкатилась бы из обломков на пол. Во-вторых, персонаж потратил на все около ста тысяч долларов, поездки, фальшивые адреса для доставки почты, а в первую очередь пожертвования в размере 50 тысяч долларов в пользу партии, которая позволила ему попасть на торжественный ужин. Мы посчитали, что у такого, как он, маньяка, просто не могло быть столько денег, и сбросили этот вариант со счетов. — Ну да, это всего лишь кино, — проговорил Ричард. Тем не менее, фильм показательный. И что он показал? Что есть альтернатива прежней тактике стрелять с дальней дистанции, пробраться на прием и атаковать жертву с близкого расстояния. Фроллих немного помолчала. Потом будто серьезная опасность отодвинулась, заулыбалась, правда, сначала слегка настороженно. «Это все, о чем вы хотели сказать?» — спросила она. «Поделиться мыслями по поводу фильмов? А то я была забеспокоилась». «Ладно». «Поговорим, например, о приеме, который проходил здесь в четверг вечером», — сменил тему Ричер. «На нем было тысяча гостей. Время и место объявили заранее. Вечеринку даже разрекламировали». «Вы что, зашли на сайт переходного периода?» «Очень полезным оказался», — кивнул Ричер. «Информации море». «Мы все тщательно проверяем». «Но я, тем не менее, узнал обо всех местах, где будет находиться Армстронг», — продолжил Ричер и когда, и в какой обстановке. Возьмем опять же прием в четверг вечером. Повторяю, на нем присутствовало тысяча гостей. И что с ними не так? Одна гостья, некая темноволосая женщина, крепко вцепилась в руку Армстронга и даже заставила его пошатнуться. — Так вы там все-таки были? фроллих округлил глаза. — Нет, — покачал он головой. — Но мне об этом рассказывали. — Кто? — «Вы сами видели эту сцену?» — поинтересовался он, пропустив вопрос мимо ушей. «Только в записи», — ответила она, — «уже потом». «Эта женщина могла бы убить Армстронга. Это был первый прокол. До того у вас все шло очень хорошо, на пять с плюсом, как во время охраны Капитолия». «Могла бы, говорите?» — она снова улыбнулась, но теперь чуть пренебрежительно. «Я даром трачу на вас время, Ричард». Мне нужно что-то более определенное, чем «могла бы». Ведь могло бы случиться все, что угодно. В здание могла бы ударить молния, мог бы попасть метеорит. Вселенная могла бы прекратить расширяться, а время могло бы повернуться вспять. Эту женщину пригласили официально. Она пожертвовала деньги. Она благополучно прошла через два металлодетектора, а на входе у нее проверили документы. Как и у Джона Малковича. «Мы с вами это уже обсудили». Предположим, она владеет боевыми искусствами. Может, служила в армии, прошла подготовку для участия в секретных спецоперациях. Она могла бы сломать Армстронгу шею так же легко, как ломают карандаш. Ну-ну, предположим. Предположим, она была вооружена. Нет, она спокойно прошла через два металлодетектора. Ричард достал из кармана куртки продолговатый предмет коричневого цвета. «Видели когда-нибудь что-нибудь такое?» — спросил он. Ричард держал в руке что-то вроде перочинного ножа, длиной около трех с половиной дюймов, с изогнутой ручкой. Он нажал на кнопку, и наружу выскочила коричневая скрапинками лезвие. «Полностью керамическая штучка», — сообщил он. «Из того же, по сути, материала, что и плитка в ванной. По прочности уступает разве что алмазу. Уж точно прочнее стали и гораздо острее». Металлодетектор на нее не срабатывает, и у той женщины вполне эта штучка могла бы быть. Гостья могла бы вспороть Армстронга от пупка до подбородка или полоснуть ему по горлу, или воткнуть нож в глаз. Он протянул оружие Фроллих. Она взяла его и стала внимательно разглядывать. «Изготовлена фирмой под названием «Бокер», — продолжил Ричард. «В городе Золинген в Германии». «Стоят они недешево, но относительно доступны». «Ну хорошо, вот вы купили такой нож», — пожала плечами Фроллих. «И что это доказывает?» В четверг вечером этот нож был в бальном зале, зажат в левой руке той самой женщины, в кармане, с открытым лезвием. Все время, пока другой рукой она трясла пальцы Армстронга и тянула его к себе. Его живот был от лезвия всего в трех дюймах. «Вы это серьезно?» «Кто она такая?» Фролих снова округлила глаза. «Сторонница партии по имени Элизабет Райт, по совпадению из города Элизабет, штат Нью-Джерси, пожертвовала на предвыборную кампанию 4000 баксов, штуку от своего имени по штуке от имени мужа и двоих детей. Она целый месяц рассылала агитацию, повесила у себя перед домом большой плакат, а в день выборов дежурила на горячей линии». «Так зачем ей понадобилось брать с собой нож?» «Вообще-то, лично она его не брала». Он встал и подошел к двери, ведущей в смежный номер, открыл свою наружную створку и громко постучал по внутренней. «Негли, заходи!» — позвал он. Внутренняя дверь открылась, и появилась женщина. Под сорок, среднего роста, стройная, в синих джинсах и свободном сером джемпере. Темные волосы. Темные глаза, ослепительная улыбка. Упругие движения и жилистые запястья говорили о том, что она серьезно занимается спортом. Так вы та самая женщина, которую я видела на экране, поняла Фроллих. Фрэнсис Нигли, это М.Ф. Роллих. М.Ф. Роллих, это Фрэнсис Нигли, улыбнулся Ричард. Эмми? Переспросила Фрэнсис Нигли. Как телевизионная премия. М.э. «Инициалы», — объяснил Ричард. «Кто эта женщина?» — спросила Фроллих, уставившись на Ричера. «Лучший в мире мастер-сержант, с которым я когда-либо работал. Непревзойденный специалист по всем видам ближнего боя, какие только можно себе представить. Я ее сам до смерти боюсь, честное слово. Ушла из армии примерно в то же время, что и я. Теперь работает консультантом по проблемам безопасности в Чикаго». «Чикаго», — повторила Фроллих. Так вот, почему чек был послан именно туда. «Работу финансировала Нигли, потому что у меня нет ни кредитной карты, ни чековой книжки», — кивнул Ричард. «Как вы уже, вероятно, знаете». «А что же случилось с настоящей Элизабет Райт из Нью-Джерси?» «Я приобрел вот эту одежду», — сказал Ричард. «Хотя в сущности ее приобрели вы, а также туфли и солнцезащитные очки тоже. Так, по моему мнению, должны одеваться агенты секретной службы». Потом сходил в парикмахерскую, стал каждый день бриться, хотел, чтобы все было как можно более правдоподобно. Затем понадобилась женщина из Нью-Джерси без сопровождающих. В четверг я поехал в аэропорт, понаблюдал за пассажирами пары рейсов, прибывших из Нью-Арка, выцепил мисс Райт, представился ей агентом секретной службы, сказал, что у нас бардак с безопасностью и предложил пройти со мной. «Как вы узнали, что она направляется на прием?» «Я не знал» просто смотрел на всех женщин, выходящих из зала выдачи багажа, и пытался понять по внешнему виду и потому, что у них в руках. Было непросто. Элизабет Райт оказалась шестой из тех, к которым я подходил. «И она вам поверила?» У меня было убедительное удостоверение личности и наушник за два бакса. Видите, проводок от него тянется сзади по шее и исчезает в воротнике куртки. Взял на прокат черный Линкольн. Я выглядел что надо, не сомневайтесь». И она мне поверила. Была взбудоражена от всего, что увидела и услышала. Я привез мисс Райт в эту комнату и весь вечер охранял, пока Нигли играла ее роль. То и дело внимательно слушал наушник и говорил в свои часы. Фроллих перевела взгляд на Нигли. «Нью-Джерси мы выбрали не просто так», — объяснила та. «Местные водительские права легче всего подделать, вы знали?» У меня с собой был ноутбук и цветной принтер, с помощью которых я делала для Ричара удостоверение сотрудника секретной службы. Не знаю, насколько оно было похоже на настоящее, но выглядело неплохо. Таким же образом и водительские права штата Нью-Джерси состряпала. С моей фотографией, но именем и адресом Элизабет Райт. Распечатала их, заламинировала машинкой, которую мы купили за 60 баксов, прошлась по краям наждачкой, немного поцарапала тут и там и сунула в сумку» потом приоделась, взяла приглашение миссис Райт и отправилась на прием. В бальный зал попала без проблем, с ножом в кармане. — А дальше? — побродила по залу, потом увидела вашего парня, вцепилась в него. Какое-то время удерживала. — И как бы вы это сделали? — Фролих посмотрела Нигли прямо в глаза. Я крепко ухватила его правую руку, подтянула вице-президента поближе, он слегка развернулся, и прямо передо мной оказалась правая сторона его шеи. Я могла бы воткнуть лезвие длиной три с половиной дюймов в сонную артерию, потом провернуть его. Тридцать секунд — и Армстронг бы истек кровью. Хватило бы легкого движения руки. Ваши парни стояли в десяти футах. Они, конечно, быстро бы меня пристрелили, но дело было бы уже сделано». Побледневшая Фроллих молчала. «Без ножа, конечно, пришлось бы сложнее», — Нигля отвела взгляд. «Но тоже вполне возможно. Сломать шею было бы не так просто, она у него довольно мускулистая. Потребовалось бы сделать два быстрых шага, чтобы вес его тела сместился, и если бы ваши парни оказались достаточно шустрыми, успели бы меня остановить. Так что, думаю, лучше сработал бы удар по гортани, достаточно сильный, чтобы раздробить ее. Удар левым локтем сделал бы свое дело». «Я бы, вероятно, погибла раньше Армстронга, но он задохнулся бы сразу после. Разве что кто-то из ваших сотрудников сумел бы за минуту или около того сделать экстренную трахетомию на полу бального зала. Как я полагаю, таких нет». «Да», — согласилась Фролих, — «таких у нас нет». Она снова замолчала. «Простите, что испортила вам день», — сказала Нигли. «Но вы ведь хотели это знать». Какой смысл проводить аудит безопасности и не докладывать вам о результатах?» Фролих кивнула и спросила. «А что вы ему шепнули?» «Сказала, что у меня в руке нож. Просто так, для прикола. Но очень тихо. Если бы кто-нибудь потребовал признаться, что я ему говорила, заявила бы, что просто спросила, куда он девал жену. Будто бы хотела его склеить. Думаю, время от времени у вас такое случается». «Случается?» — снова кивнула Фролих. «Время от времени. Что еще мне расскажете?» «Что сейчас он в безопасности у себя дома», — сообщила Нигли. «Вы проверяли?» «Каждый день проверяем», — ответил за Нигли Ричард. «Мы в Джорджтауне с вечера вторника». «Я вас не видела?» «Так и было задумано». «Как вы узнали, где он живет?» «Проследили за вашими лимузинами?» Фролик молчала. «Хорошие лимузины», — похвалил Ричард. И тактика ловкая. «Утром пятницы все получилось особенно удачно», — подхватила Нигли. «Но вся остальная часть пятницы оказалась так себе», — добавил Ричард. «Недостаточная согласованность действий привела к серьезной ошибке в обмене данными». «Какой?» «У ваших людей в Вашингтоне было видео из бального зала, но их коллеги из Нью-Йорка явно запись не смотрели. Нигли не только исполнила роль женщины в вечернем платье в четверг» но и сыграла фотографа у здания фондовой биржи. «У одной газеты из Северной Дакоты есть сайт», — объяснила Нигли. «Как и у прочих изданий, там размещен логотип. Я скачала его и соорудила пропуск для прессы. Заламинировала, проделала отверстие, протянула нейлоновый шнур через латунные люверсы и повесила на шею». Прошлась в Нижнем Манхэттене по секонд-хендам, купила старую потрепанную фототехнику и потом все время держала камеру перед лицом, чтобы Армстронг меня не узнал. «Надо было составить список допущенных лиц», — посоветовал Ричард, — «и проверять журналистов по нему». «Невозможно», — отозвалась Фроллих. «Запрещено Конституцией. Первая поправка гарантирует журналистам доступ на мероприятия в любое время, когда бы им ни вздумалось, но их всех обыскали». А оружия у меня не было», — призналась Нигли. «Я просто ради интереса пробивала дыры в вашей системе безопасности. Но могло и быть, это уж как пить дать. При таком досмотре можно пронести хоть гранатомет». Ричард встал и подошел к письменному столу. Открыл ящик и достал пачку фотографий. Это были профессиональные цветные снимки размером 6 на 4 дюйма. Он взял первую фотографию. На ней у здания фондовой биржи стоял Армстронг, а над его головой парила знаковая надпись. «Нигли снимала», — сообщил Ричард. «Неплохо вышло, по-моему. Может, стоит продать в какой-нибудь журнал. Компенсируйте часть из потраченных двадцати тысяч». Он отошел к кровати, сел и передал фотографию в ролях. Она стала разглядывать снимок. «Главное, я была от цели всего в четырех футах», — подчеркнула Нигли. «Если бы захотела, могла бы легко добраться до вице-президента. Снова как у Джона Малковича, но черт с ним». Ролик машинально кивнула. Ричард как игральную карту выложил следующий снимок. Фотография была зернистая, явно сделана с помощью телеобъектива с большого расстояния и с такой высоты, что улица оказалась далеко внизу. В самом центре кадра возле фондовой биржи стоял крошечный Армстронг. Вокруг его головы шариковой ручкой было грубо нарисовано перекрестие прицела. «Когда я говорил о половине раза, то имел в виду это», — сказал Ричард. «Я снимал с шестидесятого этажа офисного здания, в трехстах ярдах от Армстронга, в пределах периметра работы полиции, но гораздо выше, чем проверяли». «У вас была винтовка?» «Не совсем», — покачал головой он. «Деревяшка, но такого же размера и формы». И фотоаппарат, само собой, с телеобъективом. Я сделал все, как если бы действительно задумал убийство. Хотелось проверить, получится ли так добраться до Армстронга в принципе. Подумал, что если форма моей ноши будет намекать на винтовку, это привлечет ненужное внимание. Поэтому взял большую квадратную коробку от компьютерного монитора и положил в нее деревянный муляж по диагонали от верхнего угла к нижнему. Вкатил в лифт на ручной тележке, притворяясь, что груз очень тяжелый. Я встретил нескольких полицейских. На мне была вот эта одежда, но без фальшивого значка и наушника. Наверное, копы подумали, что я водитель доставки или что-нибудь в таком роде. Была пятница, и после закрытия торгов район уже затих. Это меня вполне устраивало. В пустом конференц-зале я нашел подходящее окно. Правда, оно не открывалось, так что пришлось бы вырезать в стекле круг. Я сделал фотографию, но с таким же успехом мог сделать и выстрел, как герой Эдварда Фокса» и спокойно убраться оттуда». Фроллих неохотно кивнула. «Почему только половина?» — спросила она. «Мне кажется, стопроцентное убийство». «Только не на Манхэттене», — сказал Ричард. «Я был от Армстронга на расстоянии около 900 футов по горизонтали и 600 по вертикали, то есть выстрел был бы с дистанции примерно 1100 футов. Обычно для меня это не проблема» но ветер, восходящие потоки теплого воздуха вокруг башен, превращают работу в лотерею. Ситуация постоянно меняется, каждую секунду. Воздух ходит за вихрениями, то вверх, то вниз, то в одну сторону, то в другую. Гарантировать точное попадание невозможно, и это для нас, собственно, положительный фактор. Ни один грамотный стрелок не согласится работать издалека на Манхэттене, разве что идиот, а идиот в любом случае промахнется». Фролих снова кивнула, на этот раз с некоторым облегчением. «Это хорошо», — вздохнула она. «Насчет идиота не переживает», — подумал Ричард. «Тут должен быть профессионал». «Итак», — сказал он, — «если хотите, считайте три раза, а про половину забудьте. Насчет Нью-Йорка вообще можно не беспокоиться. Этот случай не так уж показателен». «А вот Бисмарк был показателен», — вставила Нигли. «Мы добрались туда около полуночи, на коммерческом рейсе, через Чикаго. Когда я звонил вам насчет музыкантов, нас разделяло всего миля», подхватил Ричард и протянул ей еще две фотографии. Снято на инфропленку, в темноте. На первом снимке была видна тыльная часть дома Армстронгов. В инфракрасном спектре цвета размывались и искажались, но фотограф, очевидно, стоял довольно близко. Различалась каждая деталь дома — двери, окна. Фролих даже разглядела одного из своих агентов, стоявших во дворе. «Откуда сделан снимок?» — спросила она. «С участка соседа», — ответил Ричард. «Примерно с 50 футов. Нехитрый ночной маневр, несанкционированное проникновение в темноте. Стандартная пехотная тактика, тихо и скрытно. Пара собак, правда, немного погавкали, но мы обошли их стороной. Полицейские штаты сидели в машине и ничего не заметили». Нигли указала на вторую фотографию. На ней был виден фасад дома. Те же цвета, те же подробности, такое же расстояние. «Это снимала я, с другой стороны улицы, прямо напротив фасада», — объяснила она. «За спиной у меня был чей-то гараж». Ричард, все еще сидевший на кровати, наклонился вперед. «Если бы планировалось убийство, у каждого из нас было бы по винтовке М-16 с подствольным гранатометом, плюс длинноствольные автоматы» а может даже пулеметы М-16 на треногах. Времени для установки хватило бы. Пальнули бы по первому этажу из М-16 двумя фосфорными гранатами спереди и сзади одновременно. Армстронг либо сгорел бы в постели, либо мы застрелили бы его при попытке сбежать через окно или дверь. Атаку назначили бы на 4 часа утра. Невероятное потрясение, полная суматоха. В кавардаке легко перестреляли бы ваших агентов». «Дом разнесли бы в щепки, и уйти смогли бы нормально, а потом все свелось бы к обычному преследованию беглецов, что в глуши не очень-то хорошо. Но доля везения, и мы бы, скорее всего, улизнули. Вот вам еще один вариант с персонажем Эдварда Фокса». В комнате повисла гнетущая тишина. «Я вам не верю», — сказала, наконец, Фроллих, не отрывая глаз от фотографий. «Это не пятничный вечер. Это снято совсем в другое время. Вас там вообще не было». Ричер в ответ не произнес ни слова. «Так были или нет?» спросила Фролих. «Посмотрите-ка вот сюда», сказал Ричард. Он протянул ей еще одну фотографию. Снимок фотоаппаратом с телеобъективом. Она с мобильным телефоном в руке сидит у окна в квартире над гаражом и вглядывается в темноту. Ее тепловая сигнатура обозначалась в странноватых красных, оранжевых и фиолетовых тонах. Но это была Фролих, несомненно. Казалось, фотограф находился от нее так близко, что мог дотронуться. «Я тут звоню в Атлантик-Сити», — тихо объяснила она. «Ваши друзья-музыканты уехали благополучно». «Хорошо», — ответил Ричард. «Спасибо, что присмотрели за ними». Она переводила взгляд с одного инфракрасного снимка на другой и молчала. «В общем, и бальный зал, и его родной дом — дело ясное», — сказал Ричард. 20 0 в пользу нехороших ребят. Но на следующий день их победа стала разгромной. Я имею в виду вчерашнее мероприятие около церкви». Ричард передал в Фролих последнюю фотографию. Обычную, неинфракрасную, снятую сверху с большой высоты. Армстронг в теплом пальто шагает по лужайке общественного центра. Фигура, освещена золотистыми лучами вечернего солнца, отбрасывает длинную тень». Вице-президент окружен толпой людей, но голова его видна хорошо, и на ней снова грубо нарисовано перекрестие прицела. Я засел в церкви, наверху, объяснил Ричард. Церковь была заперта с восьми часов утра, а я находился там с пяти. Там же все обыскали. Я был на самом верху, где колокола, на верхней ступени деревянной лестницы за крышкой люка. Лестницу я посыпал перцем. Ваши собаки сразу потеряли интерес и вернулись на первый этаж. С собаками работало подразделение местной полиции. Работало очень неаккуратно. Я собиралась вообще отменить это мероприятие. Надо было. Потом хотела попросить Армстронга надеть бронежилет. без толку Я бы целился в голову. День был в ролях чудесный. Солнечно, небо чистое, не ветерка. Воздух плотный, прохладный. Настоящий воздух. «Я был от Армстронга в паре сотен футов, мог бы попасть ему прямо в глаз». «А здесь Джон Малкович или Эдвард Фокс?» — спросила она после паузы. «Я убрал бы Армстронга, а потом еще 3-4 секунды стрелял бы по толпе, чтобы задеть как можно больше людей. В основном, думаю, полицейских, но прихватил бы женщин и детей тоже. Постарался бы их не убивать, а только ранить, по возможности в живот, так эффективнее». Люди разбегаются, многие истекают кровью. Массовая паника неизбежна. Чтобы скрыться, думаю, времени бы хватило. За десять секунд выбрался бы из церкви, а потом растворился в окрестных кварталах. Нигли ждала в машине поблизости, подкатила бы сразу, как только услышала бы выстрелы. Так что я, скорее всего, стал бы героем Эдварда Фокса. Фролих поднялась и подошла к окну. Уперевшись ладонями в подоконник, уставилась вдаль. «Это катастрофа!» — резюмировала она. Ричер промолчал. «Я совсем не ожидала от вас настолько высокого уровня», — добавила она. «Даже не подозревала, что вы прокрутите полномасштабную диверсионную операцию». «Обычно убийцы — не самые кроткие люди на свете, а именно они устанавливают тут правила», — пожал плечами Ричер. Пролих кивнула. «И еще я не знала, что вы позовете кого-то на помощь, тем более женщину». «В общем-то, я вас предупреждал», — отозвался Ричард. «Говорил же, что ничего не получится, если вам останется только сидеть и ждать, пока атака не начнется. Настоящий убийца и не подумает заранее оповещать о своих планах». «Да, понимаю», — сказала она. «Но я представляла себе одиночку». «В таких случаях всегда есть кто-то на подхвате», — сказал Ричард. «Одиночки бывают только в кино». «Значит, докладу комиссии Уоррена вы не доверяете?» В стекле отразилась ее ироничная полуулыбка. «Так ведь и вы тоже», — покачав головой, сказал он. «Ни один профессионал никогда в эту чушь не поверит». «Сегодня я что-то мало ощущаю себя профессионалом», — сказала она. Нигли встала, подошла к Фроллих и села рядом, прислонившись спиной к стеклу. «Обстановка», — сказала она, — «вот о чем вам нужно думать в каждом случае». «Вообще, все не так уж плохо. Мы с Ричером были специалистами отдела уголовных расследований армии США. Нас учили очень многим вещам. В основном нас учили думать, быть изобретательными, а еще беспощадными, конечно, и уверенными в себе, и куда более жесткими, чем те, с кем мы имели дело, а некоторые из них были люди очень жесткие. Так что мы не типичный случай. Таких специалистов, как мы, по всей стране наберется не больше десятка тысяч». «Десять тысяч — это много», — возразила Фролих. «Из 281 миллиона? А сколько из них сейчас в подходящем возрасте свободны и имеют причину заниматься подобным? Статистически доля таких на уровне погрешности. Так что не парьтесь. Ваша работа, в принципе, невыполнима. От вас ведь, по сути, требуется, чтобы подопечный был уязвим. Потому что он политик. Он должен работать на публику. Нам бы и в голову не пришло позволять человеку делать то, что делает Армстронг» никогда в жизни. Для нас это совершенно немыслимо». Фролих повернулась лицом к комнате, судорожно сглотнула и как-то неопределенно кивнула неизвестно кому. «Спасибо», — сказала она, «за то, что пытались поднять мне настроение, но теперь придется о многом подумать». «Например, о периметре», — сказал Ричард. «Охватывайте площадь радиусом в полмили, никого не подпускайте к охраняемому объекту и следите, чтобы как минимум четыре агента в любое время находились от него на расстоянии вытянутой руки. Буквально. Это все, что вы можете сделать». «Нельзя», — покачала она головой. «Подобные методы сочтут чрезмерными, даже не демократичными. Таких недель, как это, в ближайшие три года предстоят сотни, а четвертый год, когда срок подойдет к концу, окажется даже хуже». Команда будет надеяться на переизбрание, и контролировать все станет еще сложнее. Лет через семь Армстронг сам выдвинется в президенты. Видели, как это происходит? Толпы народа повсюду, от Нью-Гэмпшира и далее. Городские собрания в непринужденной обстановке, сбор средств. Словом, полный кошмар. В комнате воцарилась тишина. Нигля отделилась от подоконника и прошла через всю комнату к письменному столу. Из ящика, в котором лежали фотографии, достала две тонкие папки. «Вот это — письменный отчет», — она указала на первую. «Основные моменты и рекомендации с точки зрения профессионалов». «Ладно», — поблагодарила Фролих. «А здесь наши расходы», — Нигли показала на вторую папку. «Все учтено, с квитанциями и прочим. Чек надо выписать на имя Ричара. Все оплачивал он». «Ладно», — повторила Фролих. Она взяла папки и прижала их к груди, словно хотела от чего-то защититься. «И еще. Не забудьте об Элизабет Райт из Нью-Джерси», — добавил Ричард. «Для нее потребуется кое-что сделать. Я сказал, что в качестве компенсации за пропуск недавнего приема ее, вероятно, пригласят на празднование инаугурации». «Ладно», — повторила Фролих в третий раз. «Празднование — так празднование. Поговорю об этом кое с кем». Она замолчала и несколько секунд стояла, не шевелясь, а потом еще раз произнесла. «Это катастрофа!» «Не корите себя», — сказал Ричард. «Ваша работа действительно просто невыполнима». «Джо говорил то же самое», — кивнула она. «Говорил, что в таких условиях 95% успеха надо считать триумфом». «94%», — поправил Ричард. С тех пор, как секретная служба взялась за охрану, потерян один президент из 18. На неудачи падает 6%. Не так уж плохо. 94 или 95, сказала она. Это не так уж важно. Думаю, Джо был прав. Насколько я помню, Джо во многом был прав. Вице-президента, впрочем, мы еще не теряли, проговорила Фролих. Пока. Она сунула папки под мышку, фотографии сложила на письменном столе с топкой, аккуратно ее выровняла и положила в сумку. Затем окинула взглядом все четыре стены номера, словно хотела запомнить все в мельчайших подробностях. Маленький, отрешенный жест. Кивнула, ни на кого не глядя, направилась к двери. «Мне пора», — объявила она. Фролих вышла из комнаты, тихо закрыв за собой дверь. Какое-то время в номере царила тишина. Потом Нигли встала у изножья одной из кроватей, зажала в ладонях манжеты джемпера и, вскинув руки над головой, потянулась. Откинула голову назад и зевнула. Волосы каскадом рассыпались у нее по плечам. Край джемпера задрался, обнажив крепкие мышцы над поясом джинсов. Живот напоминал панцирь черепахи. — Ты все еще хорошо выглядишь, — сказал он. — Как и ты во всем черном. Ощущение, будто на мне униформа, признался он. Пять лет прошло, как в последний раз ее надевал. Нигле опустила руки, пригладила волосы, поправила джемпер. «Ну что, мы закончили?» — спросила она. «Устала?» «Не то слово. Выложилась по полной. Вдобавок испортили бедняжки весь день. Что ты о ней скажешь?» «Она мне понравилась». Как мы оба и сказали, такая работа, в принципе, невыполнима. И в целом я считаю, что у нее неплохо получается. Вряд ли кто-то справился бы лучше. Кажется, Фролих и сама так считает. Просто ее раздражает, что она вынуждена довольствоваться 95% вместо 100%. Согласен. Кто этот парень, Джо, о котором она говорила? Ее бывший. Ты его знал? Это мой брат. Они встречались. Когда? Расстались шесть лет назад. Что он за человек?» Ричард опустил голову. Не стал в настоящее время исправлять на прошедшее. «Такой же примерно, как я, только чуть культурнее», сказал он, глядя в пол. «Возможно, ей захочется, чтобы и ты с ней встречался. Культурность не такая уж добродетель, ее часто переоценивают, а девушке всегда интересно собрать полный набор». Ричард ничего не ответил комнате стало тихо. «Пожалуй, отправлюсь-ка я домой», — объявила Нигли. «Обратно в Чикаго, вернусь в реальный мир. Но, признаюсь, было приятно снова работать с тобой». «Врешь». «Нет, правда, я серьезно». «Тогда не торопись. Ставлю десять баксов, не пройдет и часа, как Фролих вернется». «Чтобы позвать тебя на свидание», — улыбнулась Нигли. «Нет», — покачал головой Ричард. «Чтобы рассказать нам с тобой» в чем ее настоящая проблема».